Роман молча с серьезным лицом пожал маленькую, но сильную руку Антонины Степановны, не зная, как вести себя и что ей сказать. Чувство неловкости и скованности не покидало его. Василий Андреевич стоял и, слегка насупившись, поглядывал то на него, то на Антонину Степановну. Неужели он догадался, что я уже позавидовать ему успел, обожгла Романа, как крапивы тревожная мысль. Он такой, что живо все усмотрит. Уйти бы, да неудобно сразу. Тогда они черт знает, что про меня подумают. Терзаясь и не смея с прежней простотой и естественностью взглянуть на дядю, Роман увидел в углу этажерку с книгами и направился к ней. — Когда это ты успел столько книг завести? — спросил он, взяв и листая первую попавшуюся под руку книгу. — Каждый день понемногу приобретаю. Надо наверстывать упущенное, пока есть хоть малейшая возможность, — ответил Василий Андреевич и тут же спросил, «Может быть, нам чай организовать? Как ты, Роман, не против?» «Нет, я чай пить не буду, некогда мне. Завернул я к тебе на одну минутку. Хотел рассказать, что полком я откомандовал. В штабе НРА пообещали меня завтра снять. Говорят, теперь я на такую должность не гожусь. Предлагают идти учиться. Вот я и пришел посоветоваться с тобой». «Учиться — это неплохо. Раз предлагают, надо соглашаться». А ты что, недоволен таким предложением? Да нет, ничего. Раз ты одобряешь, тогда совсем все в порядке. А сейчас ты где находишься? На песчанке. Туда мне и надо побыстрее вернуться, чтобы к приезду нового командира подготовиться. Что же, раз такое дело, тогда поезжай и возвращайся поскорее. К тому времени Антонина совсем переберется ко мне. Обзаведемся мы кое-какой домашностью и встретим тебя совсем по-другому а то приходится тебе уезжать от родни, не солоно хлебавши, — рассмеялся он и спросил. — Ты как, не обиделся за такой прием? — Обижаться мне не за что. Простите, что прилетел я нежданно-негаданно и расстроил вам такой вечер. От его слов Антонина Степановна покраснела, а Василий Андреевич поглядел на него укоризной, но тут же озабоченно сказал. — Ты, Роман, ночью на наших улицах ходи да оглядывайся. — А что такое? У нас тут почти каждую ночь убивают, грабят и раздевают. Много в городе осталось и врагов, и просто бандитов. Ничего, у меня револьвер и шашка. Да ведь из-за угла могут подстрелить. Так что иди да не зевай. Торопливо распрощавшись с молодоженами, Роман ушел. Мысли, вызванные женитьбы дяди, а также красотой и молодостью Антонины Степановны, обуревали его. Он не осуждал дядю, а был доволен, что нашел тот, Наконец, себе подругу жизни. Беспокоила его разница в возрасте. Хорошо, если окажется, эта самая фельдшерица не вертихвосткой, а самостоятельной женщиной, размышлял он. Тогда у них жизнь получится. Сейчас она его, конечно, обожает. Как-никак, а ведь он герой гражданской войны, человек знаменитый. На таких бабы и девки до ужаса падки. Позабавиться со всякой из них можно, а вот жизнь не со всякой хорошо проживешь. Тут большая любовь нужна. Если же нет ее, ничего не получится. Такая беда может случиться и с дядей. Не будет же он свою фельдшерицу в заперти держать. А она чертовка. Вон какая красивая. У нее от ухажеров отбою не будет. И всегда может найтись ухарь-удалец, который в ее глазах получше дяди окажется. Тогда будет он самый разнесчастный человек. Очень свободно может довести его эта раскрасавица до петли или пули. Занятый этими мыслями роман неожиданно вспомнил, как был поражен яркой красотой Антонины Степановны, как больно уколола его ревнивая зависть к дяде. И снова ему сделалось мучительно стыдно, за это мимолетное, но непростительное чувство. Разыскав на постоялом дворе Машковича, ординарца, роман приказал ему привести коней. Когда поехали, ординарец сказал ему: А я вас ждал, ждал, да и ждать перестал. Думал, что где-нибудь ночевать остались. Я так и хотел сделать, сознался Роман. Только ничего у меня с ночевкой не вышло. Пришел я к одному хорошему знакомому, чтобы наговориться в волю. А его угораздило жениться. Сам он уже в годах, а жену отхватил молодую и такую красотку, каких только на конфетных обертках рисует. Пришлось извиниться и уйти. Вот еду теперь и думаю, что за жизнь у них получится. «Это смотря потому, что они за люди», — сказал ординарец. «Все от этого и зависит. Я вон в восемнадцатом году, когда мы с Сергеем Лозо с Большого Невера в тайгу уходили, встретил там старика Шкарубу. Ему за шестьдесят, а бабе его от силы тридцать. К тому времени настрогали они уже полдюжины ребятишек, а жили друг в друге, души не чаяли. Если окажется мой знакомый подстать этому Шкарубе, так будет жить за милую душу. Свяжут их дети такой веревочкой, что никакой дьявол не разорвет. В ответ Роман горестно усмехнулся. Боюсь, что далеко моему знакомому дошкорубы. Тот жил себе в тайге и никакого лиха не видел. А тут человек восемь лет на каторге отбухал, потом четыре года в ссылке на севере жил, а после этого три года воевал, с коня не слазил. Вот и боязно мне, что не все он рассчитал и взвесил с этой женитьбой. А ну давай нажмем взмахнул он неожиданно нагайкой. «Так мы до утра проедем, а мне еще выспаться надо, чтобы выглядеть завтра, как огурчик с грядки». Отдохнувшие кони легко перешли в голуб и гулко закопытили по залитой лунным светом лесной дороге. Упоенный неожиданной вскачкой ординарец, скакавший рядом с Романом, вдруг запел. «Скакал казак через долину, скакал сунды, Нурюмкан чтоб биться с белыми за волю в строю отважных партизан. Он пел и ждал, что Роман подтянет ему, но тот, занятый своими думами, сосредоточенно молчал, да привычно поглядывал вперед и по сторонам. Глава третья. Термометр у входа в центральную казарму показывал 47 градусов ниже нуля. Долину Ингады и боковые распадки завалило сизым плотным туманом. Прижатый морозом к самой земле, он медленно клубился, оседал мохнатым иньем на крыше деревья, на макушке телеграфных столбов. Ставшие толстыми, как канаты из белой пеньки, провода прогибались под тяжестью облепивших их ледяных кристаллов и грозили оборваться. Закутанные в тулупы часовые уже в пяти шагах не могли ничего разглядеть. На ингоде с силой пушечных выстрелов лопался лед, С приглушенным грохотом проходили по линии невидимые в тумане поезда. Только к десяти часам сквозь средеющий туман робко проглянуло красное солнце, стали видны деревья на вершинах ближайших сопок. К полудню туман совсем исчез, от него остались только пушистые шапки на всех столбах, заячий пух на крышах, горностаевые мантии на красавицах-соснах. Все это заблестело, переливаясь голубыми и серебряными огоньками на зимнем солнце. Роман отдал распоряжение выстроить полк на обширном учебном плацу и, сопровождаемый Мишкой Добрыниным, пошел на станцию встречать нового командира полка. Он приезжал в 12 часов на пригородном поезде Чита-Кручина. — Значит, распростишься сегодня с нами, Роман Северьянович? — спросил его Мишка, тяжело вздыхая. — Приходится, Михаил, ничего не поделаешь, другая жизнь пришла. «А что за человека на твое место назначают?» «Не знаю, я его в глаза не видел, но думаю, что плохого не пришлют». «Поживем — увидим», — подчеркнуто значительно сказал Мишка и умолк. Только они вышли на перрон, как из-за поворота показался поезд. Он трижды рявкнул простужно и басовито, выпустил облако белого пара, сбавляя ход. На песчанке сошло с поезда не больше десяти человек, почти все они были военные. Один из них сразу обратил на себя внимание Романа. Одетый вкрытую зеленым сукном и отороченную сизой мерлушкой бикешу, в заломленный назад папахе с красным верхом, с серебряной саблей на боку, он шел по перрону. Он был гладко выбрит, широко лиц и суров по виду. Квадратный подбородок и широко расставленные холодные глаза говорили о решительности и упрямстве. «Должно быть этот», — сказал Роман Мишки. «Сейчас узнаем» и Мишка решительно направился к командиру, к которому присоединились теперь еще двое военных. «Здравия желаю, товарищи командиры!» Вскинув руку к папахе, приветствовал их Мишка. «Разрешите узнать, кто из вас будет вновь назначенный командир 11-го партизанского полка?» «Я», — ответил командир, — «только я приехал принимать не партизанский, а регулярный полк Народно-революционной армии. Так-то вот, товарищи. А вы что, из полка?» «Так точно!» — рявкнул Мишка и повернулся к Роману, с сочувствием и жалостью, глядя на него. Улыбин, отрекомендовался Роман. «Прищепа!» — едва поклонился тот и строго поздоровался. «Здравствуйте, товарищ Улыбин!» «А я представлял вас гораздо старше!» — сказал он с легкой, больно задевшей Романа усмешкой. «Мне неинтересно, каким вы меня представляли. Полк выстроен, разрешите вас проводить к нему». — Напрасно обижаетесь, товарищ Лыбин. Не я отбираю вас, полк, а Реввоенсовет Республики. Слова прищепа еще больнее задели Романа. Чувствуя, что ему нечего сказать в ответ, он нахмурился и замолчал. Полк был выстроен у дощатой трибуны тремя смыкающимися под прямым углом шеренгами. Впереди центральной шеренги стоял рослый знаменосец с развернутым знаменем полка и два ассистента с шашками на голо. Завидев приближающихся командиров, Егор Кузьмич Матафонов скомандовал высоким срывающимся голосом. — Полк, смирно! Здравствуйте, товарищи партизаны! — поздоровался Роман, внезапно чувствуя, что у него перехватывает горло. — Здравствуй, товарищ комполка! — дружно ответили бойцы, во все глаза разглядывая стоящих за спиной Романа военных. Многим уже было известно, что там находится их военный командир. Роман и Прищепа поднялись на трибуну, полк замер в ожидании. Роман обратился к партизанам с последним словом. Товарищи, боевые друзья, сколько бы я ни прожил на свете, всю жизнь буду гордиться тем, что командовал славным одиннадцатым полком красных партизан за Никогда не забуду живых и мертвых героев полка. Героев убиенный, Богдати и Тавынта Лагуя. Всем вам братское спасибо и низкий поклон. Сегодня. Я расстаюсь с вами, товарищи. Меня отзывают на другую должность. Тяжело расставаться с вами, но приказ есть приказ. Партизаны видели, как по щекам Романа медленно скатились и заледенели в усах две тяжелые слезы. А когда он еще крепче впился руками в перила трибуны и продолжал, с сегодняшнего дня будет командовать вами новый командир, назначенный главкомом республики, «Служите под его командой так же, как служили под моей. Ваш новый командир, товарищ Прищепа, вот он. Да здравствует наша народно-революционная армия. Да здравствуют ее новые бойцы, лихие орлы, 11-го партизанского». «Ура, ура!» — грянули бойцы так громко и самозабвенно, что Роман был в душе уязвлен. Выходило, что люди были не очень расстроены разлукой с ним. От этого сразу пропала вся его растроганность, Готовность прослезиться еще и еще. Червячок оскорбленного самолюбия все злее сосал его сердце. После романа выступил Прищепа, довольный тем, что бойцы не бузили, не протестовали против его назначения. Их аплодисменты, вызванные, скорее всего, заключительными лозунгами романа, он принял на свой счет. «Товарищи бойцы!» — крикнул Прищепа резко и властно. «По приказу главкома товарища Блюхера, Сегодня я принимаю команду над вашим полком. Для меня это немалая честь. Командовать такими бойцами почетно, и я буду гордиться этим, как гордился товарищ Улыбин. Знаете же, что отныне вы не партизаны, а бойцы народно-революционной армии, призванные защищать свободу и независимость своей республики. Я надеюсь, что со временем заслужу ваше полное доверие и целиком оправдаю его». Узнав меня... Вы станете жить со мною дружно и по-товарищески относиться ко мне. По службе я буду строгим и требовательным, а вне службы другом и товарищем любого из вас. Чтобы в будущем не было никаких недоразумений и нежелательных разговоров, я открыто заявляю, что я бывший офицер царской армии, штабс-капитан. В Самаре меня мобилизовал в свои ряды колчак. Прослужив у него несколько месяцев, я перешел к красным. В рядах красных войск, Командовал ротой, батальоном и полком. Угрюмым враждебным молчанием встретили бойцы откровенное признание прищепы. Роман слышал, как многие из них зло и удрученно крякнули и даже выругались. А потом откуда-то из рядов донесся одиночный, словно удивленный голос. «Офицер, значит?» Партизаны как будто этого и ждали. Они все сразу загорланили, забушевали. «Не надо нам такого командира! Катись на полусогнутых!» «Бывшему офицеру не подчинимся, к черту!» Товарищи, тихо! Попробовал призвать партизан к порядку прищепа. Но никто не хотел его слушать. Люди распалялись все больше и больше, видя, что он продолжает невозмутимо стоять на трибуне. Роман решил прийти к нему на помощь. Он шагнул вперед и закричал. «Ребята, да чего же вы в самом деле? Перестаньте бузить! Плохого командира главком к вам не пришлет!» выходит он знает товарища прищепу с самой лучшей стороны увидев что роман что то кричит партизаны постепенно умолкли и стали слушать говорил роман долго но не совсем искренне в душе он был доволен что ребята не подкачали и избили спесь с прищепы это льстило ущемленному самолюбию романа и говорил он только для того чтобы показать свою полную непричастность к разыгравшемуся скандалу партизаны хмурились ворчали но не перебивали его. Прищепо решив, что все в порядке, снова выступил вперед, закрывая собой Романа. «Есть ли у вас какие-нибудь жалобы на старого командира?» Этот совершенно неуместный в таком положении вопрос показался оскорбительным Роману и взорвал всех партизан. «Слезая с трибуны недорезанный, катись туда, откуда явился!» раздались со всех сторон угрожающие крики. На этот раз Роман не захотел их унимать. Слишком велика была его обида на прищепу. Партизан стал уговаривать поднявшийся на трибуну мотофонов. Егор Кузьмич понял, что это уже настоящий бунт, который не доведет до хорошего. Ему было известно, что у главкома Блюхера суровый характер и тяжелая рука. Партизанский, анархический душок он выколачивал из бойцов, не останавливаясь ни перед какими мерами. Он готовил армию республики к боям за освобождение Приморья и приучал ее, прежде всего, к железной дисциплине. «Партизаны!» — крикнул Матофонов, «Все вы меня знаете. Я вам худого не скажу. Как хотите, не одобряю я вашего поведения. Это же форменный бунт, анархия, чтобы ей сдохнуть. Не забывайте, что вы теперь не партизаны, а народоармейцы. Если не подчинитесь приказу главкома, вас силой заставят, а это будет на руку только нашим врагам». Шум снова утих. На трибуну поднялся молодцевато подтянутый Мишка Добрынин. «Разреши слово сказать», — обратился он к Роману. «Обращайся к товарищу Прищепе», — ответил Роман. «Я же не командир больше». Прищепа, обманутый бравым видом Добрынина и его добродушной усмешкой, разрешил ему говорить. Мишка сбил на затылок попаху, решительно шагнул вперед. «Товарищи партизаны», — заорал он на весь плац. «Что же это такое деется? Заслуженного и проверенного командира снимают и суют на его место бывшего офицера. Правильно это, я вас спрашиваю? Неправильно, — дружно отозвался весь полк. Прищепа налился кровью. Мотофонов схватился за голову, а Роман зло усмехнулся. Ободренный Мишка продолжал. Может, прищепа и лучше знает военное дело, чем наш Улыбин. Да только неизвестно, кому от этого польза — мировой революции или международной гидре. Правильно я говорю? «Правильно, режь не стесняйся. Я предлагаю не подчиняться и просить, чтобы нам оставили старого командира в семи кипятках вареного, пытанного и перепытанного. А товарищ Прищепа пусть возвращается в штаб и доложит об этом. Правильно я говорю?» «Правильно», — снова согласно отозвались бойцы и начали горланить сильнее прежнего. Потом сотни за сотней повернулись налево кругом и двинулись с плаца, казармам. Растерянный и возмущенный прищепа обернулся к Роману, с бешенством в голосе сказал. — Ловко вы все подстроили. Я, конечно, немедленно отправляюсь в штаб и обо всем доложу. Думаю, что вам от этого не поздоровится. Товарищ Блюхер сумеет навести порядок в полку. — Ты мне эти гадости не говори, — оборвал его Роман. — Ничего я не подстраивал. Надо было самому умнее быть. Нашел время рассказывать о своем прошлом. Мог бы свою исповедь до другого раза отложить. Когда Прищепа и его спутники ушли на станцию, к роману подошел торжествующий Мишка. Ну, как оно получилось? Прокатили прищепу на вороных. За каким то чертом высказываться полез? Дубина ты этакая. Теперь беды не миновать, и тебя и меня могут под суд отправить. А как же мне было молчать, Роман Северьянович? Ведь ежели бы один Прищепа из офицеров был. Это бы еще ничего, с ним и другой явился. Того здесь двое наших узнали. Раньше он у Семенова служил, сотник Макаров. А как он теперь в красных оказался, это еще надо проверить. Ребята о нем шибко-худо говорят. А ты под суд. Это правда? Спросил повеселевший Роман. Ребята клянутся и божатся, что правда. Ну, тогда у нас есть козырь про запас. Пусть ребята напишут заявление об этом Макарове как приедет комиссия разбирать наши дела. Надо ей это заявление и вручить». Расстроенный всем случившимся мотофонов, посоветовал Роману немедленно ехать в штаб НРА и, если возможно, опередить прищепу. Роман вскочил на коня и понесся в чету. Когда он явился к Острякову, прищепа уже был там. Не ответив на приветствие Романа, Остряков напустился на него с разносом. «Вы что, под расстрел угодить захотели?» Или думаете, что за прошлые заслуги вам все сойдет? Напрасно так думаете? Мы не в бирюльки играем, мы организуем крепкую дисциплинированную армию революционного народа и никому не позволим сеять анархию. Ни при каких обстоятельствах в полк вы больше не вернетесь. Прошу не кричать на меня, я не испугливых. анархию я не разводил и разводить не собираюсь, а в том, что произошло, виноват один прищепа. Усмехавшийся до этого презрительно и злорадно, Прищепа повернулся к Роману и сердито буркнул. — Не валите с больной головы на здоровую. Зачем вы затеяли митинг? Вы своими словами взбудоражили партизан. Полк был выстроен не для митинга. Вы это не хуже меня знаете. А выступил я за тем, чтобы попрощаться с бойцами и представить им нового командира. — Довольно. Нечего припираться друг с другом, — оборвал их спор Остряков. — Вот приедет главком, тогда и рассудим, кто прав, кто виноват. Но самого строгого взыскания, Улыбин, вам не миновать. В это время в кабинет вошел высокий и стройный адъютант Главкома. Щелкнув каблуками и вытягиваясь в струнку, он сказал Острякову. Главком только что прибыл. Он приказал нам явиться к нему вместе с товарищем Прищепой и немедленно вызвать в штаб комполка Улыбина. Он уже здесь сам прибыл. Пойдемте вместе с нами, сказал Остряков Роману. И что оно только сейчас будет, — думал Роман, шагая следом за Остряковым, — если Блюхер такой же, не миновать мне трибунала. В приемной Блюхера Остряков сказал Роману и прищепе. «Обождите здесь!» и, пригладив волосы, одернув Френч, скрылся за обитыми черной клеенкой высокими дверями. Через несколько минут он выглянул из кабинета и сказал, «Проходите оба». Блюхер встретил их стоя, за массивным письменным столом с двумя телефонами и чугунным письменным прибором, по обе стороны которого стояли стаканы трехдюймовых снарядов с цветными карандашами и ручками. Три ордена Красного Знамени украшали его грудь. Он оказался смуглым, красивым, среднего роста человеком лет тридцати с небольшим. У него были густые, зачесанные назад каштановые волосы, аккуратно подстриженные небольшие усы, Блюхер походил на многих кореглазых и чернобровых, умеющих следить за своей внешностью партизан из казаков. «Поставь его вместе с ними в строй, и ни за что не подумаешь, что он не Иванов и Сидоров, а Блюхер. И никакой он не немец», — успел подумать Роман, пока Блюхер молча разглядывал его и прищепу спокойными, внимательными глазами. «Кто из вас улыбен?» — наконец обратился он к ним. «Я улыбен, товарищ главком». «Доложите, что у вас там произошло?» Полк был построен для встречи с новым командиром. Как старый командир, я коротко попрощался с бойцами и представил товарища Прищепу. Все сперва шло хорошо, но товарищ Прищепа сам все испортил. С места в карьер объявил, что он бывший офицер, служивший у Колчака. Он полагал, что своей искренностью настроит людей в свою пользу, а вышло наоборот. Сами знаете, какое отношение у партизан к офицерам. Это отношение надо ломать, товарищ улыбин а вы, кажется, не очень старались. Я же не знал, товарищ Главком, что прищепа бывший офицер. Если бы я знал об этом раньше... Ну, тогда дело было бы гораздо хуже, усмехнулся Блюхер. Верно я говорю? Нет, неверно. Я понимаю, что нельзя всех бывших офицеров стричь под одну гребенку. Настраивать бойцов против товарища прищепа я не собирался. Когда они стали кричать, что не подчиняться офицеру, я Выступил и сделал все, чтобы успокоить их. — Это правильно, товарищ Прищепа? — Не совсем, товарищ Главком. Сначала Улыбин усердно уговаривал своих людей, но после моего вторичного выступления, когда бунт вспыхнул с новой силой, он не проронил ни слова. Он прятался за мою спину и потихоньку злорадствовал. — Вот как? Даже злорадствовал? — Что же это вы, товарищ Улыбин, двурушничали, выходит? — с повеселевшими глазами спросил Блюхер. Я не двурушничал. Прищепа после одной глупости выкинул другую. Он не придумал ничего умнее, как взял доспросил да бойцов, есть ли у них жалобы на меня. Зачем ему это понадобилось, я не знаю. Но его вопрос взорвал бойцов и обидел меня. «Я действовал согласно устава, товарищ главком», — вмешался прищепа. «Согласно устава?» — рассмеялся Блюхер. «А где же была у вас голова? Нужно было подумать, прежде чем задавать такой вопрос». После него у Лыбину по неволе пришлось молчать. На его месте я поступил бы точно так же. Я думаю, что все ясно, товарищ Истряков. Назначение прищепа придется отменить. В данном случае он не проявил достаточного такта. Вы можете быть свободны, прищепа. Мы тут обсудим, куда вас послать. А вы, товарищ Лыбин, останетесь. Когда прищепа ушел, Блюхер пригласил Романа садиться. Вы правильно сделали, примчавшись немедленно в штаб. Теперь я вижу, что прищепа, — информировал товарища Острякова недостаточно объективно. Я думал, что в полку форменный бунт начался. — Ну, до бунта далеко, товарищ Главком. Если бы прищепа не признался, что он бывший офицер, все было бы в порядке. Я сначала даже обиделся на своих бойцов, когда они встретили Прищепа аплодисментами. Я думал, что они меня больше любят. Даже так было, — окончательно смягчился Блюхер. — Понимаю, понимаю. Это хоть до кого доведись, неприятно. Значит, мы можем спокойно посылать на ваше место другого товарища. Нет, товарищ главком. Блюхер сразу перестал улыбаться и с некоторым раздражением спросил. Это почему же? Вместе с прищепой приезжали еще два командира. Я не знаю, что это за люди, но в одном из них партизаны узнали бывшего семеновского сотника Макарова. Это верно? Повернулся Блюхер к мотнувшему головой Острякову. Верно, но я не знал, что Макаров офицер. В анкете у него сказано, что он служил у Семенова вахмистром и перешел на нашу сторону еще летом девятнадцатого года. Придется выяснить, кто он на самом деле. Если он окажется сотником, да еще скрывшим это, боюсь, что бойцы будут правы в своем недоверии к нам. Скажите начальнику особого отдела, чтобы он занялся этой историей. Слушаюсь. «Ну, а вы не в обиде, что мы снимаем вас с командиров полка?» — спросил Романа Блюхер. «А на что же тут обижаться? Вам виднее». «Обижаться, конечно, нечего. Мы вас достаточно знаем. Пока есть возможность, надо подучиться немного», — улыбин. «Побудете с годик в училище, а там получите новое назначение. Испытанные грамотные командиры нам нужны. Повоевать еще придется. В Приморье братья Меркуловы сколачивают земскую рать» а в Монголии Унгерн в силу входит. Вы пока возвращайтесь в полк. Как только выяснится все с Макаровым, я приеду к вам, чтобы откровенно поговорить с народом. Очень возможно, что придется не только призывать к подчинению, но и извиниться кое в чем. Я знаю, что за народ Байкальцы и сибиряки. В прошлом году, когда моя дивизия стояла в Усолье-Сибирском, в Черемхово, влились в нее несколько сотен молодых партизан восточной Сибири и западного Забайкалия. Когда дивизию перебросили на запад, нам пришлось драться с Врангелем на Каховский плацдарм на Днепре, а осенью штурмовать Перекоп. Сибиряки показали тогда себя бесстрашными, умелыми и преданными бойцами Красной Армии. Они не испугались английских броневиков и танков, хотя раньше и не видывали их, они шли по горло в воде через Севаш, рвали руками колючую проволоку, Опрокидывали в штыковом бою отборные офицерские роты. Два моих ордена помогли мне получить сибиряки и забайкальцы. Этого, Улыбин, я не позабыл и не забуду. Вот как, удивился Роман. Я и не знал, что наши забайкальцы на Врангеля ходили. Ходили, Улыбин, ходили. Многих я с тех пор помню по именам и фамилиям. Фамилии тут у вас забавные, в России таких нет. Рудых, черных... Сизых, широких, бесхлебных. Этих я особенно запомнил. Представлял их к ордену Красного Знамени. Первыми ворвались в окопы дроздовцев. — Теперь мне понятно, почему вас пригласили в ДВР главкомом, — улыбнулся Роман. — Раньше я грешным делом думал, что сроду не бывали вы в наших местах, а вы, выходит, Сибирь освобождали. — Ты еще, пожалуй, меня за немца считаешь? — переходя на «ты», весело спросил Блюхер. — Да есть такая мыслишка, — смутился Роман. — Ну так знай, что я самый настоящий русский, фамилия моя Медведев. Блюхером прозвал в насмешку моего отца, старого солдата, помещик, у которого он работал. А сам я стал блюхером после того, как в тюрьме за участие в революционной работе отсидел. Царские жандармы знали меня как Медведева и следили за мной во все глаза. Вот и пришлось махнуть из одного конца России в другой и фамилию переменить. С тех пор и хожу в блюхерах. — Так, значит, ждите меня, на днях приеду, — сказал, поднимаясь со стула, блюхер. Вернувшись в песчанку, Роман первым делом пошел по казармам разговаривать с бойцами. Весть о том, что прищепа к ним не вернется, а дело Макарова расследуется, успокоило бойцов, и они стали готовиться к приезду главкома. Блюхер приехал в полк вечером под воскресенье. С бойцами он встретился не на плацу, а в клубе. Они уже знали от Романа, что он выходец из семьи потомственных рабочих. Прежде чем стать главкомом НРА, был командиром партизанского отряда на Южном Урале, командовал полком и дивизией в 5-й армии. Дивизия его прошла с боями от Оренбурга до Усолья-Сибирского. После короткого отдыха была переброшена на Врангелевский фронт, участвовала в штурме Перекопа. После разгрома Врангеля Блюхер вернулся в Забайкалье и был назначен главкомом. Но больше всего бойцам запомнился тот факт, что Блюхер первым в Красной армии был награжден орденом Красного Знамени. Где надо, Блюхер умел быть суровым и непреклонным. Но в данном случае решил он действовать не приказанием, а убеждением. Он умел разговаривать с бойцами и знал, что сумеет навести среди подавляющей массы бывших партизан железную дисциплину, не прибегая к жестоким мирам. Партизаны уже догадывались об этом и встретили его появление бурными аплодисментами. — Товарищи, — обратился он, — пока вы не приняли нашей армейской присяги, вы еще не бойцы народно-революционной армии. Если выразиться по-старому, вы отлично воевавшие в партизанах сегодня только новобранцы. Именно по этой причине Реввоенсовет Республики обязал меня встретиться с вами вот в такой обстановке. Я охотно согласился на это потому что на этот раз мы и сами кое в чем не правы. Мы знали, посылая к вам прищепу, что он бывший офицер, но не знали, что он поведет себя слишком нетактично. Он не будет вашим командиром не потому, что он бывший офицер, а потому, что он недостаточно умен для этого. Почему мы сменяем вашего старого командира? Мы решили, что ему необходимо сейчас поучиться. После этого он снова вернется в армию и займет соответствующее его знаниям и способностям место. Возможно, он получит полк, а возможно и бригаду. Вашим новым командиром будет товарищ Аркадьев. Он тоже бывший штабс-капитан, но человек проверенный. Он не будет искать у вас дешевой популярности, будет суровым и требовательным. Но вы должны знать, что этого требует от него совет Республики. Нам нужна дисциплинированная и высокосознательная армия, чтобы успешно громить последних недобитых врагов. Я требую, чтобы вы подчинялись новому командиру и настойчиво готовились к будущим боям. Прервав свою речь, Блюхер нагнулся и поднял брошенную ему записку. Прочитав ее, сказал. «Здесь меня спрашивают, что выяснилось относительно приезжавшего с прищепы Макарова, в котором опознали бывшего Семеновского сотника. Да, Макаров оказался не тем, за кого себя выдавал. У него были для этого очень серьезные причины, Могу сказать, что он сейчас арестован и находится под следствием. С теми, чьи руки обогрены кровью революционных рабочих и крестьян, республика поступала и будет поступать самым беспощадным образом. Служите ей и знайте, что она не продаст, не изменит делу революции, делу коммунистической партии и нашего вождя, товарища Ленина. Глава четвертая. Семен был избран председателем Сель-Ревкома единогласно. Ни один человек не выступил на собрании против него, не сделал ему отвода. Но только постороннему это могло показаться свидетельством всеобщего уважения и доверия к Семену. Ему верили и полностью поддерживали его лишь самые сознательные из партизан. Остальные же мунгаловцы дружно проголосовали за него потому, что подавляющему большинству из них было пока совершенно безразлично, кто станет у них председателем. У всех еще слишком свежими были в памяти годы гражданской войны, ничего тогда не было опаснее, чем должность поселкового атамана у казаков и сельского старосты у крестьян. Эти люди постоянно находились между двух огней, с нагайкой и наганом в руках требовали от них белый и красные, и все, без чего немыслима никакая война. От этой должности открещивались тогда руками и ногами все, кому пытались ее навязать. Не находилось желающих занять ее и при новой власти которая еще никак не проявила себя. Но какой бы она ни была, а общественная служба все равно сулила одни лишь заботы и неприятности, ничего не давая взамен. И когда мунгаловцы увидели, что партизаны горой стоят за Семена, готовы по доброй воле взвалить на свои плечи такую обузу, они без возражений уступили, охотно выразили свое согласие не криком и ревом, как в старое время, а по-новому, поднятыми вверх руками. И исполнив свой долг, они начали было расходиться собрание. собрания. Но тут поднялся сидевший в первом ряду Семен и попросил их задержаться. С явным неудовольствием граждане снова расселись по скамьям, не снимая попах и шапок, которые уже успели надеть. Семен прошел вперед к столу и встал за ним рядом с Герасимом Косых. Пощипывая жесткие реденькие усики, поблагодарил мунгаловцев за избрание. Его неожиданная благодарность всех развеселила. «Надели человеку петлю на шею, а он еще и благодарит», — посмеивались казаки, глядя на него с лукавым доброжелательством, ловко подтрунивавших над ним людей. Его смуглое, с туго обтянутыми скулами лицо осветилось, редко гостившей на нем улыбкой. «Смейтесь, смейтесь», — погрозил он им пальцем, — «я вас всех насквозь вижу. Думаете, надели на человека хомут и дело с концом? Подождите». «Вы еще каяться будете, что выбрали меня. Я ведь не повинность отбывать буду, а работать. Только я не дурак, чтобы один за всех отдуваться. Жизнь свою надо нам как-то налаживать. Худо жить при своей власти никуда не годится. Придется всем миром загужи, браться. «Да ты не пахать ли на нас собрался?» Перебил его партизан Потап Лобанов. Насмешливый горластый здоровяк с красным, словно раскаленным лицом, щедро засеянным веснушками. — Нет, не пахать, а за дровами ездить, — не растерялся и ответил Семен. — Дров нам шибко много надо. У нас школу сторожиха через день отапливает, ребятишки на уроках в шапках и рукавицах сидят. Это же позор на нашу голову. Всем нам должно быть совестно. А у нас только один Потап от стыда красный ходит. Раздался дружный смех, сидевший рядом с Лобановым, Лука Ивачев хлопнул его по плечу, восхищенно бросил. «Здорово он тебя поддел! и Потап, в кипяток своих лап!» Семен потер рукой, зачесавшийся от пота подбородок, и, растягивая по давней привычке слова, уже при явном расположении многих, продолжал. «Решили мы занять Чепаловский дом под ревком и читальню. Дело хорошее, ничего не скажешь. А вот как мы такую махину отапливать будем? Подумали вы об этом? Ежели вы меня думаете там заморозить, как таракана, чтобы беспокойства от меня не было. Тогда так и скажите, а ежели нет, тогда давайте подумаем, покупать нам дрова или самим за ними съездить». Непринужденности добродушия Семена пришлись по душе, сделали сговорчивыми даже самых завзятых спорщиков, любивших долго и бесплодно шуметь по всякому поводу на прежних сходках. И когда он предложил каждому хозяину в обязательном порядке привезти дрова для школы или ревкома, все единогласно проголосовали за это. Сильный спор завязался позже, когда попросил слова и высказался всегда аккуратно одетый и подтянутый Симон Колесников. Он предложил, чтобы не получилось уравниловки, обязать каждого доставить столько вазов дров, сколько у него в хозяйстве рабочих лошадей. Зажиточные сразу же принялись горячо протестовать, и возмущаться, но их оказалось слишком мало. Середняки и беднота были рады этому предложению, и все высказались за предложение Симона. Последним разбирался вопрос о ремонте и переделке Чепаловского дома. Никто из зажиточных участия в нем не принял. Злые и хмурые они только сидели дослушали, да поочередно выступавших партизан, у которых между собой все уже было решено и согласовано. Дом решили переделать и отремонтировать своими силами. В поселке было достаточно плотников, столяров и печников. Всех их постановили привлечь к этому делу, освободив от других повинностей. Когда далеко за полночь расходились собрания, одни были довольны, другие скребли в затылках, раздраженно сетовали: «Дал Бог председателя! Хватим с ним горя! Вся голь перекатная за него стоять будет, он еще из нас навьет веревок!» На завтра утром распахнулись настежь. Крашенные синей краской двухстворчатые ворота Чепаловской усадьбы. Открыл их Ганька с довольной улыбкой на разрумяненных морозом щеках. Плотной и шумной толпой вошли в них поселковые мастеровые, все степенные пожилые люди. Сизая облачко пара клубилась над ними, весело скрипело под унтами и обшитыми кожей валенками, выпавшая за ночь пороша. Люди несли с собой топоры и пилы, фуганки и другой инструмент. На веранде их встретил Семен. Он был в туго подпоясанный кумачевым кушаком солдатской стеганки и в сапогах. Он приветливо поздоровался со всеми, взял у Никулы на топор и стал ломать висевший на обитых рваной клеенкой дверях массивный замок. Пока он ломал неподатливое железо, люди молча и сосредоточенно наблюдали за ним, кто с явным сочувствием, кто с плохо скрытой растерянностью и даже испугом. Ведь это был первый в их жизни случай, когда без спроса хозяев сбивались замки и занимался чужой дом. Наблюдательный Ганька, увидев нахмуренные и постражавшие лица, сразу понял, что не все готовятся войти в этот дом с такой же охотой и радостью, как они с Семеном. Это открытие неприятно поразило его. Он думал, что всем в это утро хорошо и весело, что всем не терпится принять участие в этом большом для поселка событии. Когда замок был сбит, люди, сдержанно переговариваясь, испытывая чувство непонятной неловкости, вошли в дом. Открывая дверь за дверью, Семен повел их по студенным, потемневшим от сырости комнатам, где резко и жалобно трещали под ногами настуженные полы. Комнат было десять. Были они большие и маленькие, в одно или несколько окон. В одних стояли серые от пыли столы и стулья, в других железные и деревянные кровати, голые, или с пружинными матрасами в бурых и желтых пятнах. В просторном зале горюнились на подоконниках, на высоких и низеньких подставках, в горшках и катках давно засохшие цветы. Всюду на заиндивелых стенах висели картины в тяжелых позолоченных рамах и фотографические карточки в самых разнообразных рамках. С пустых божниц свисали гирлянды бумажных цветов, лампадки из красного, синего и зеленого стекла с неспокойной совестью, разглядывали все это скромные, с малых лет приученные уважать чужую собственность люди. Почти у всех у них были свои обиды на покойного купца и его сыновей. Почти все они, несмотря на всю свою доброжелательность к людям, не любили и при каждом удобном случае осуждали Сергея Ильича. Но теперь, когда очутились без приглашения в его опустевшем доме, в котором прежде никто из них не бывал дальше кухни и лавки, Никак не могли они избавиться от смущения и тревоги. Наблюдая за оживленным Семеном, уверенно шагавшим впереди, они невольно порицали его за то, что слишком по-хозяйски распоряжается он чужим добром. Когда задержались в одной из комнат, разглядывая и ощупывая выложенную голубыми кафельными плитками голландку, Гололицы Никола Лопатин сказал, обращаясь ко всем. «Ну, мужики, увидел бы нас тут Сергей Ильич, так в гробу бы перевернулся». Все в душе были согласны с этим, но никто не отозвался на слова Николы. Одни не смело улыбнулись, другие поспешили отвернуться от него, считая, что смеяться здесь не над чем. Всю жизнь эти люди строили для других красивые и прочные пятистенки на каменных фундаментах, а сами ютились в трухлявых, еще отцами и дедами срубленных избенках. Чужие дома не украшали резными наличниками и карнизами, а себе не могли сделать простых ставней. Из звонкого, хорошо обожженного кирпича складывали они другим русские печи в кухнях и горницах, довольствуясь сами, наскоро разбитыми из глины, плохо державшими тепло печами. Скупо платили им за самую отличную работу прижимистые богачи. Сколько раз, подвыпив с устатка или ради праздника, они жаловались, негодовали и не прочь были подраться с ними. Но выветривался куражливый хмель из головы, и вместе с ним улетучивалась вся их храбрость. Смиренные и почтительные шли они снова наниматься к тем же богачам и гнули на них спину год за годом. Казалось бы, кому, как не этим людям, было радоваться долгожданным переменам в жизни? Но некоторые из них не радовались, а страшились, стараясь держаться подальше от тех, кто своими руками, как Семен, творил эти великие перемены. Осмотрев все комнаты, под конец заглянули в памятную каждому Чепаловскую лавку. Там неожиданно всех развеселила найденная под прилавком помятая граммофонная труба. Она походила на большой цветок волчьей сараны. Увидев ее, многие вспомнили, как еще совсем молодыми парнями бегали по вечерам слушать диковинный купеческий граммофон. Сергей Ильич, тогда еще тоже молодой и хвастливый, ставил его в зале на широкий подоконник открытого окна. И на весь поселок летел из трубы человеческий голос, поющий веселые залихватские песни. Под окна сбегались тогда со всех сторон ребятишки, парни и девки. Самые смелые забирались в купеческий полисадник. Они хотели заглянуть в изумительную трубу и увидеть, где там прячется оглушительно распевающий человек. — Смех и грех, как вспомнишь, — сказал самый угрюмый, — больше всех чуждающийся Семена старик Матвей Мерсанов. Покойный мой родитель, как услыхал эту музыку, так целую неделю потом ходил, отплевываясь через левое плечо. И все про конец белого света твердил. «Это Мотька, в ней нечистая сила сидит», — говорил он мне. «Раз уж до такой беды люди додумались, значит, позовут нас скоро, архангелы на страшный суд». От этого и начался у него такой запой, от которого он в скорости и душу Богу отдал. «А меня тогда, отец?» «Ременными вожжами отхлестал, чтобы не носили меня черти граммофон слушать», — сказал Иван Коноплев. «Так что я эту музыку тоже шибко запомнил». «Да, пожил Сергей Ильич, потешил себя», — вмешался в разговор Семен. «Граммофон тогда больших денег стоил, его и в заводе не каждый купец имел. А Сергей Ильич завел, любил он людям пыль в глаза пустить». «Говорят, этот Чапалов в молодости за китайцами на приисках охотился». «Правда это?» — спросил недавно поселившийся в поселке мастер-краснодеревщик Василий Попов, сутулый, с кривыми ногами и рыжий окладистый бородой мужик. «С этого паря он и жить начал», — ответил Матвей. «Он этих бедняк-китайцев многих с душой разлучил. Под старость все грехи замаливал, а сам все равно вел себя хуже всякой собаки». Семен, желая окончательно переломить настроение посельщиков, сказал Матвею. Ты еще расскажи Попову, как купец самых лучших наших казаков карателем на расправу выдал, как мою бабу убивал. Наделал он у нас вдов и сирот, а вы шибко скоро забыли все это. Кое-кому его и сейчас жалко. Сразу же со всех сторон послышались протестующие голоса. — Этого паря сроду не забудешь. Черт бы его жалел. Жалеть такого гада не за что. А чего же тогда на меня коситесь? Я ведь не маленький, вижу. Ведете себя так, как будто отца родного хороните. Ты что, Семен, что ты? Никто на тебя не косится. Не выдумывай напрасно. Мы тебе этот дом как хочешь, так и оборудуем. Мы ведь знаем, это ты не для себя стараешься. Конечно, оно по первости неловко чужое ломать. Ну да как-нибудь привыкнем, поспешили заверить его мастеровые. «Тогда начнем. Работенки тут хватит, зато потом будем в клубе такие спектакли откалывать, что приходи к ума любоваться. Все побежите смотреть». «Это уж пускай молодые бегают», — хмуро ответил Матвей. «Мы как-нибудь без этих спектаклей проживем. Тянуть нашему брату недолго». Семен знал, что Матвей тяжело переживал смерть своего единственного сына Данилки. Мобилизованный в Семеновскую армию Данилка, все собирался перебежать к партизанам, где был его лучший друг Роман Улыбин и многие соседи, но сделать этого не успел. В бою под Богдатью выцелил его меткий партизанский стрелок. Горько было сознавать Матвею, что сын погиб от руки тех, кому они оба втайне сочувствовали. Пока Данилка находился у белых, партизаны и их родственники... Поглядывали на Матвея холодно и отчужденно. Правда, они высказывали ему это открыто, но и без того было все ясно. Успей перейти к ним, Данилка, и все бы переменилось. Не пришлось бы отцу стыдиться и побаиваться вернувшихся домой партизан. Эх, Матвей, Матвей, положив ему руку на плечо, сказал с поразившей всех сердечностью Семен, «Знаю, брат, какой червяк сосет твое сердце». «Из-за Данилки ты боишься нас и чуждаешься. Только это зря. Ты нам не враг. Был наш и останешься нашим. Данилку, конечно, жалко, а винить не нас надо. Крепко тебя подкосила его смерть. А ведь жить все равно как-нибудь надо. Ежели не для себя жить, так для других. Вот выдашь замуж дочерей, и пойдут у тебя внучата, хоть и не от сына, а тоже родные. Вот давай поработаем для этих ребятишек. Пусть они будут». Посчастливее нас с тобой на этом свете. У меня тоже и дома плохо, и здоровье сдавать начинает. А держусь я, не распускаюсь. Простые слова эти сильно подействовали на Матвея. Никак не ожидал он от Семена такого сочувствия своему горю. Значит, Семен не переменил своего отношения, не таит на него никакого зла. Сам же Матвей никогда не переставал уважать его. И дрогнуло угрюмое лицо Матвея. Тяжело и медленно выточились... Из глубоко запавших глаз полынно-горькие слезы и скатились в клычкастую давно нечесанную бороду. Было отрадно сознавать, что утешает его человек, чья жизнь была неизмеримо труднее и горше. — Ну, спасибо, Семен, на добром слове, — буркнул он. — Неладно, я про тебя думал. А раз так, давай поработаем, тряхнем стариной. Семен коротко рассказал, что нужно делать, и они принялись за работу. Плотники стали в трех комнатах вырубать и выпиливать внутренние стены, чтобы получился вместительный клуб и одновременно помещение для общих собраний. Печники, орудуя где долотом, где молотками, разбирали печи, чтобы сложить их потом на новом месте. А столяры нашли в Чепаловской завозни заготовленные впрок сухие лиственничные плахи. Они распилили их на доски нужной длины и принялись строгать на верстаках скороделках. Как всегда, совместная работа спорилась дружно и весело. Старики разговаривали, подшучивали друг над другом, смотрели, как работает новосел Василий Попов. Попов свой верстак поставил за ветром у стены завозни. Солнце заметно пригревало, и он снял с себя полушубок, оставшись в легкой ватной тужурке. Затем надел брезентовый фартук с карманами по бокам, заткнул за ухо плоский плотницкий карандаш, разложил, На верстаке складной аршин, наугольник уровень и целый набор отлично сделанных настругов. Полированное дерево на них матово поблескивало. Взяв маленький с овальным лезвием рубанок, принялся он размашисто строгать потемневшую от времени доску. Из-под рубанка полетела толстая ломкая стружка. Сняв с доски слой дряблой древесины, взял он красивой формы хорошо отполированный фуганок и маслянистая желтая стружка полезла в отверстие фуганка широкой, нервущейся лентой. Стружка шумела, шуршала, свивалась стремительно в кольца. Чем больше он строгал, тем глаже становилась доска, тоньше и прозрачнее гибкая стружка. В ней, как в мыльной пене, тонули по локоть его руки в мягких замшевых рукавицах. Работал он удивительно легко и красиво, не забывая пошутить, перекинуться острым словом с другими. «Вот это мастер, не нам чита, громко выразил свое одобрение Никола Лопатин. Прошло три дня, и неузнаваемо преобразился купеческий дом. Чуть не половину его занял просторный клуб с деревянной, пока не оборудованной сценой. Его хорошо побелили, вымыли полы и окна, расставили в шестнадцать рядов длинной скамьи. Под ревком отремонтировали в другой половине большую угловую комнату с четырьмя окнами а смежный с ней зал отвели под будущую читальню, для которой пока не хватало самого главного – газет и книг. Ганька Улыбин уже написал письмо в Читу дяде Василию Андреевичу. В письме он после поклонов и приветов просил прислать для читальни книг. В ожидании их он украсил стены читальни двумя плакатами, как-то дошедшими до Мунгаловского из Советской России. Это были первые плакаты, какие только довелось увидеть мунгаловцам. На одном из них был нарисован красной краской красноармеец, замахнувшийся широким мечом на барона Врангеля в черном мундире, огромная рука которого была протянута к шахтам Донецкого бассейна. Надпись на плакате гласила «Врангель еще жив, добей его, без пощады». На другом плакате на фоне черных труб и паутины сидел на куче золотых монет толстобрюхий и толстомордый человек, в черный, похожий на котелок шляпе. Брюхо его украшала золотая цепь. Под кучей золота была надпись «Капитал», а под ней напечатаны стихи. Эти стихи скоро выучили наизусть все грамотные парни и ребятишки. В маленькой комнатушке рядом с читальней поселился нанятый Семеном сторож Анисим. Он следил за чистотой и порядком, топил печи, закрывал и открывал ставни и был одновременно рассыльным. В комнатушке у него весь день топилась плита, на которой постоянно кипел большой эмалированный чайник. Семен и Ганька во время обеденного перерыва пили у Анисима морковный чай и ели печеную в зале картошку. А по вечерам к Анисиму собирались все, кому было скучно сидеть дома, и вели бесконечные разговоры обо всем, что заботило и волновало их. Клуб же пока пустовал. Учительница Людмила Ивановна готовила к открытию его силами школьников и активистов из числа немногих грамотных партизан какой-то культурно-просветительный вечер. Этого вечера с нетерпением ждала вся мунгаловская молодежь, о нем судили и редили на все лады в каждой семье, и нашлось немало людей, которые уже заранее запретили своим детям идти на этот вечер, считая его неугодным Господу Богу делом. В эти дни... Ужили в поселке и отголоски было белогвардейской пропаганды о том, что большевики, которым досужие кумушки относили и всех партизан, намерены сделать общими своих жен, и матери пугали этим дочерей. Глава пятая. На культурно-просветительный вечер монгаловцев приглашали школьники старшего класса. Небольшими группами рассыпались они в субботу по синим сумеречным улицам. Стесняясь и рабея, входили они в дома и как по команде снимали шапки. По обычаю торопливо крестились на иконы, здоровались с хозяевами и, терзая в руках шапки, все в раз выкрикивали. «Дорогие хозяины, хозяюшка, милости просим после ужина в воскресенье в клуб на вечер». Выпалив все единым духом, они поворачивались и убегали. Напрасно пытались задержать их доброжелательно настроенные люди, чтобы подробнее расспросить об этой новой затее учительницы и Семена Забережного. Напрасно ругали их догонку нелюдимые и яростные приверженцы старого. Глухие от волнения ребятишки не слыхали их. Народу на первый вечер собралось немного. Пришли только парни и человек десять наиболее смелых девушек, а из пожилых Никула Лопатин и новосел Василий Попов. Первые ряды заняли школьники. Принаряженные ради такого события в свои лучшие рубашки и платья. Вели себя они удивительно тихо и чинно. Не пожелавшие снять верхней одежды парни и девушки расселись на самых дальних скамьях, подальше от света. Им было жарко в полушубках и ватных пальто, но расстаться с ними они ни за что не хотели. Когда раздернули ситцевый занавес, зрители увидели голую сцену без кулис. На ней стояли четыре стула, догорела настенная лампа. Она отчаянно дымила, верхняя половина стекла была отломлена. На сцену из двери читальни вышла Людмила Ивановна, одетая в черное шерстяное платье с белым кружевным воротником. Попыталась она привернуть в дымившей лампе фитиль, но вместо этого совсем потушила ее. В зале раздался смех. Первый блин комом раздался с темной сцены голос Людмилы Ивановны. — У кого есть спички? Помогите зажечь эту коптилку. Было слышно, как кто-то грузный поднялся на заскрипевшую сцену. Потом раздался грохот перевернутого стула. Наконец вспыхнула спичка. Чья-то рука протягивала ее стоящей у лампы учительницы. Когда лампа загорелась, зрители увидели только спину уходящего человека. Узнать его никто не мог. Людмила Ивановна подошла к самому краю сцены. — Уважаемые граждане! Сегодня мы проводим силами школьников и партизан наш первый культурно-просветительный вечер. Наши силы и возможности более чем скромные. Будет у нас несколько номеров декламации, хоровое пение, игра на гармошке и балалайке. После этого начнутся танцы. Мы надеемся, что от этого получат удовольствие все присутствующие, и в следующий раз сюда соберутся и те, кого нет сегодня. А теперь разрешите мне прочесть вам стихотворение Максима Горького Песня о буревестнике. Людмила Ивановна отступила назад на два шага, подняла глаза к потолку, словно увидела там нечто интересное. Школьники на первых рядах немедленно последовали ее примеру, но так ничего и не увидели на темном потолке.